Глава одиннадцатая Илья поднял телефон, чтобы позвонить Вострикову и уточнить, на какой стадии находится его запрос по поводу предполагаемого жениха Ольги. Он уже собирался выдвигаться в аэропорт, а ответа на свой вопрос так и не получил. Ну а тут телефон в его руках зазвонил. «Орлов», — ответил он сразу же, как только взглянул на номер. «Валентин Петрович, вы звоните с хорошими новостями?» «Не совсем», — голос Вострикова звучал напряженно. Я сейчас заеду за вами, Илья Сергеевич. Что случилось? Вы нашли Клансен, которого предназначался в мужья Ольги Ивановой? Илья сразу же подобрался. Да, мы его нашли только. Я за вами сейчас заеду и мы вместе съездим на место. Он отключился. Илья уставился на трубку. Сильно хотелось запустить анализ, но это занимало время, которого вот прямо сейчас у него не было. В дверь постучали и Илья аккуратно вытащил пистолет и вставил в ухо передатчик. Эти передатчики спустя почти 10 лет уговоров, криков, вплоть до истерик с битьем посуды, Ушаков все-таки приучил носить членов правящего клана, если им могла угрожать хоть потенциальная опасность. Подойдя к двери, Илья распахнул ее, встав к стене, прикрываясь дверью. Это я, Илья Сергеевич, Востриков вошел в номер, подняв руки. Ну и денек сегодня. И не говорите, Илья толкнул дверь, и только когда она закрылась, опустил пистолет, поставив на предохранитель. Они мертвы? Да, Востриков провел рукой по лицу. На этот раз моих ребят там не было, поэтому все прошло у этих тварей гладко. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, Илья Сергеевич, может быть, мы что-то пропустили. Фамилия клана, спросил Илья, доставая телефон. Некрасовы. Востриков смотрел на окно, плотно занавешенное шторами. Похоже, клан присекся. Твою мать, второй клан за неделю, процедил Илья, набирая номер. Что у тебя? Голос Матвея звучал напряженно. «Востриков нашел клан предполагаемого жениха Ольги», — ответил Илья. «Некрасовы, небольшой клан, такой же, как Ивановы?» При этом Илья посмотрел на Валентина, и тот утвердительно кивнул. «Он присекся, Матвей». В трубке послышалась какая-то возня, а затем раздался злой голос Кости. «Илюша, если ты мне не дашь ни одной наводки на то, какая мразь ликвидирует кланы в моей империи, домой лучше не возвращайся». И он отключился. «Нормально», — пробормотал Илья, набирая очередной номер. «Никита, Орлов на связи. Я сегодня не лечу отмени бронь на коридор. Постарайся на завтра перенести. Если не получится, звони мне, я подключусь». «Я вас понял, Илья Сергеевич», — послышался отдаленный шум. Затем пилот снова заговорил. «Нам выделили коридор завтра на три часа дня, но мне пришлось ссылаться на то, что вы сейчас расследуете дело, касающееся национальной безопасности». «Так оно и есть, спасибо». Илья отключился и посмотрел на Вострикова, который пристально его рассматривал». Что? Голос Матвея Игоревича я узнал, а вот голос второго: это был император Константин. Илья интенсивно протер лицо, затем прошел к своей уже собранной сумке и вытащил из нее раскладную доску. Садись, я хочу просчитать кое-какую вероятность, прежде чем ехать на пепелище. Востриков сел на предложенный стул и принялся наблюдать, как Илья чертит на доске линии вероятности. Закрыв глаза, Орлов призвал дар, и линии засветились и пришли в движение. Никто из его аналитиков не владел даром на таком уровне, и начальник дальневосточного отделения службы безопасности наблюдал за работой мага почти с детским восторгом. Он не понимал, как аналитики считают вероятности, но наблюдать за ними ему, лишенному дара, было всегда интересно. Вот что. Линии погасли, и Илья стряхнул с кистей остаточной эманации дара. Здесь поблизости живет кто-нибудь из сослуживцев отца Ольги, тот, кто был с ним в той битве, когда Иванов погиб. «Зачем?» – Востриков покосился на доску. Это был настолько неожиданный вопрос, что он даже растерялся. 73% процента на то, что все происходящие сейчас события так или иначе связаны с той битвой», – задумчиво проговорил Илья. «Там что-то произошло тогда». Он выхватил телефон и быстро набрал очередной номер. Когда раздались гудки, Орлов покосился на Вострикова и активировал громкую связь. «Ушаков». Гудки прервались, и из трубки раздался мужской голос – Востриков вздрогнул, но на стуле усидел. После того, как он услышал императора, Ушаков уже не производил такого впечатления. «Илья, что у тебя?» «Я сейчас во Владивостоке, здесь куча странностей происходит. Например, кланы Вановых и клан Некрасовых полностью уничтожены», — ответил Илья. «Я так понимаю, клан Некрасовых — это тот, куда хотели отдать девочку Андрея?» После секундного молчания задал вопрос Ушаков. «Да, Егор». Илья протёр глаза. «Костя знает?» «О, да». Орлов усмехнулся. «Мне посоветовали не возвращаться к жене и детям, если я не дам ответа на вопрос, кто это сделал». «Ну, Костю можно понять, особенно если предположить, что развлекались не наши родные отморозки». Егор замолчал, а потом рявкнул. «Илюха, мать твою, кто эти ублюдки? Где у меня дыра на границе?» «Тише, не ори, я над этим сейчас работаю, и мне нужна кое-какая информация». Илья замолчал и через секунду выпалил». «Ты не помнишь, что произошло в той битве на границе, когда отцы наших сироток полегли? Меня интересует конкретно участок Иванова. Там не было ничего необычного». «Ты знаешь, было», — задумчиво произнес Егор. «Там полок стоял. Я таких никогда не видел. Ни раньше, ни в будущем. Все, кто там погиб, погибли от пули или в рукопашной. И этот полок не дал посыпаться линии обороны. Парни выстояли и дождались нас». Я думал, что кто-то из погибших офицеров применил семейный дар или артефакт. Больше склонялся к тому, что это был именно артефакт. «Нет, Егор, похоже, что семейный дар». Илья прикрыл глаза. «Какой клан Востока атаковал этот участок?» «Не знаю», — ответил Егор сквозь зубы. «Когда мы прошли телепорт, то сначала не сортировали их, а потом все смешались и...» «Не знаю, в общем. Но, Илья, найди этих тварей», — процедил Ушаков. «Ладно, я Кости на доклад за порцию любви и ласки». Егор отключился, а Орлов посмотрел на Вострикова. «Валентин Петрович, мы можем встретиться с кем-то, выжившим в той бойне?» С нажимом произнес Илья. «Да, полагаю, что сможем. Но сначала давайте съездим на пепелище, может быть, вы все-таки что-нибудь увидите». Илья кивнул, стер линии с доски, но не стал ее убирать, а просто бросил на кровать, чтобы сразу после возвращения еще раз провести анализ уже с новыми условиями. Лариса Гусева сидела на диване, обхватив колени и слегка раскачиваясь. Рядом с ней села Юля и протянула ей чашку с кофе. «Брось, зачем так реагировать?» — спросила она, улыбаясь. «Орловы и Орловы, подумаешь?» «Да не скажешь», — невесело усмехнулась Лара. «Как меня угораздило врезаться в машину Орлова. Уж лучше бы я под тот грузовик попала», — простонала она и спрятала лицо, уткнувшись в колени. «Никогда так не говори», — строго произнесла Юлия. «Ромка, конечно, раздолбай, но ты же с Матвеем встречалась?» «Он вроде бы сказал, что они с Романом из одного клана». «Вот только кто бы знал, что подрово входят в клан Орловых». Лариса подняла несчастный взгляд на эту хорошенькую темноволосую девушку. «Младшая ветвь», — уточнила Юля. «А теперь пей кофе и пойдем уже к парням. Лично я все таки хочу поучаствовать в самом настоящем расследовании. Не часто дочери клана выпадает такая возможность». «Почему?» Лариса взяла чашку и посмотрела на Юлю, нахмурившись. Мне всегда казалось, что дочери клана вольны выбирать, чем им заняться. Нет, на самом деле нет, Юля покачала головой. Ты в этом плане намного свободнее, чем я, не связана столькими условностями, несмотря на то, что я тоже Орлова. Когда она назвала свое клановое имя, Лариса вздрогнула, но взгляда не отвела, как оказалось, с дочерью клана ей было общаться легче, чем с сыновьями. Получается, это великий князь Андрей? спросила она, вставая с дивана и на автомате споласкивая чашку. «Да, получается, что так». Юля улыбнулась. «Лариса, посмотри на Ушакова. Его мать такая же простая женщина, как и ты. Но никого из нас это не волнует, а уж ее и подавно». «Так это действительно Ушаков». Лариса закрыла лицо руками, а потом выпрямилась. «Я справлюсь. Если я справилась с поставщиками с Кавказа, то пару дней вполне смогу пережить в компании детей клана». Она несколько раз не сильно ударила себя по щекам, повернулась к Юле. «Я, кажется, в порядке». Тем более, что может переплюнуть то, что уже произошло, если только сам император сейчас приедет. «Вот этого, пожалуй, не надо», — Юля рассмеялась. «Почему? Он такой страшный?» «Да нет, очень даже красивый. На братцев моих, посмотри, они почти копия папы», — Юля закатила глаза. «Но тогда нас просто выгонят отсюда поганой метлой, а я все еще хочу поучаствовать». «Так вы родная сестра Романа и Андрея?» — Лариса моргнула. «Да, но это опять-таки не важно». Юля подошла к ней и приобняла за плечи. Она пошла в мать, и обе девушки были невысокие и хрупкие, особенно на фоне рослых Ушакова и Орловых. «И давай на ты. Да и парням не надо выкатни в этой ситуации. Тот же Андрей сейчас не как великий князь здесь, а как сын клана и брат Романа. А мы одна команда. Пусть временно, но чтобы плодотворно работать, тебе нужно перестать нас бояться». «Я попробую». Лариса закрыла глаза и досчитала до пяти. «У... «А у тебя со Степаном Ушаковым что-то, ну...» Она замялась, но в ее взгляде промелькнуло любопытство. «Мы помолвлены. А вообще, я лет с тринадцати в степку влюблена». Юля тихонько засмеялась. «Только не говори ему, пусть он немного помучится. А теперь пошли, нечего время терять». Юльке удалось каким-то способом успокоить Ларису. Не до конца, но подвижки были существенные. Я как раз закончил разговаривать с Тихоном. «Это он мне звонил, когда я назвал нашу фамилию». «Тихон, я не знаю, как работает этот источник. Верн мне этого не объяснял. Лучше разрешение у отца получи и сходи туда сам». Тихон пробубнил что-то неразборчивое и отключился. «Вот и отлично». Я развернулся к Ларисе. «Ну что, будем уже работать, а то нам скоро кернам нужно идти сдаваться, а тебе потом к прабабке». Я кивнул брату. «Не напоминай». Он крутанулся на столе. «Это на самом деле выматывает». Предлагаю не распыляться, а начать с тех трех господ, с которыми внезапно разорвал контракты твой отец. Степка бросил папку на стол и потянулся. Как будем работать? Да что тут думать, я осмотрел нашу компанию. Разделимся на пары и пойдем. Вроде один журналист, второй фотограф. Ты на себя кепку какую-нибудь наденешь с большим козырьком, да камерой закроешься, тебя никто и не узнает, сказал я Ушакову. Мысль здравая, кивнул Ванька. Как разделимся? Ушаков с Юлькой это не обсуждается», — я задумчиво посмотрел на Лару. Камера умеешь пользоваться?» — спросил я у девушки. Она напряженно кивнула, не поднимая на меня взгляда. «Придется тебе с Ромкой ехать. Рома, не обижай девушку», — сказал я ему, на что брат только ухмыльнулся, прекратив крутиться. «Вань, пошли». И я первым вышел из офиса, прихватив с собой одну из папок. «Нам достался некий господин Афанасьев. Поехали мы на Ванькиной машине. Все равно сюда надо будет возвращаться, чтобы подвести итоги». «Я думал, что ты Ларису себе в пару возьмешь, сказал Подоров, выруливая со стоянки. «Я хотел», — ответив, повернулся в сторону окна. «Не так уж часто я езжу в качестве пассажира, хоть на город можно посмотреть». Ромка и так наворотил дел, вот только девочка меня боится, словно я внезапно превратился в монстра. А к Ромке она привыкла и не будет вздрагивать каждый раз, когда он к ней будет обращаться. «Она вас различает», — задумчиво проговорил Ванька. «Дела. Надеюсь, у Ромки хватит ума не дурить девчонке голову». «Вань, мы сейчас о Роме говорим», — произнес я, а Ванька только хмыкнул. Ну уж, как я мог забыть», — пробормотал Ванька, сосредоточенно глядя на дорогу. Дом господина Афанасьева мало чем отличался от городского дома не самого бедного клана. Даже охрана имелась. Защитного контура, правда, не было, но с ним нужно было уметь обращаться. Не все могли себе позволить пригласить специалистов Устинова, чтобы им все правильно настроили. Точнее, не так. Удовольствие было, конечно, дорогое, но доступное, более того, рекомендованное создателями контуров. Но люди чаще всего отказывались от сопровождения, включающего в себя обучение, и не могли довести свою защиту до ума. Нас проверили на въезде. Ну, как проверили? Удостоверение посмотрели, фотографии с нашими рожами сравнили, и все на этом. Правда, позвонили хозяевам с вопросом, ждут ли они этих журналюк. Получив положительный ответ, тут же пропустили. «Они даже машину не досмотрели», – прошептал Ванька. Ушаков бы, начальника этой охраны, лично пристрелил бы. «Нет, не пристрелил бы. Такое чудо не дошло бы живым до взгляда крестного. уверенно произнес я, выскакивая из машины. «Камеру доставай». Нас ждали. Не успели мы подойти к входной двери, как она распахнулась, и ухоженная красавица лет 30 на вид буквально втащила меня в дом. Ванька даже крякнуть не успел, как остался на улице в гордом одиночестве. «Андрей в журнал «Сегодня». Я помахал перед лицом женщины своим липовым удостоверением. «Если вы мне сейчас Ивана Петрова, нашего ведущего фотографа, вернете, то мы сумеем получить прекрасные снимки вашего чудесного дома», проговорил я восторженно, улыбаясь так, что скулы свело. «Конечно, конечно». И Женщина рывком открыла дверь, втаскивая Ваньку, который уже поднял руку, чтобы постучать. «Ванечка, я обожаю ваша работа, они такие...» И она закатила глаза, прижав руки к груди. «Я думала, что вы старше». «Это так кажется» ответил спокойно Ванька. «Ну вот, когда мы все в сборе, пожалуй, приступим. Представьтесь, пожалуйста». Я честно активировал записывающее устройство, которыми Наскотов снабдил для достоверности. «Анфиса Афанасьева», — тут же сказала женщина. «Что вы хотите узнать, Андрюша?» «Все, начинается с истории этого дома, как он появился у вашей семьи». Я снова улыбнулся. Через полтора часа мы выезжали за ворота этого слишком гостеприимного дома. Как только немного отъехали, переглянулись с Ванькой и заржали. «Я думал, она тебя втолкнет в какую-нибудь кладовку и набросится», наконец произнес Подоров. «И вовсе не для того, чтобы надругаться, а чтобы вытрясти душу ответом, когда ее дом появится в сверхпопулярном журнале, хотя в процессе вытрясания души вполне могла и из штанов вытрясти», добавил он, немного подумав. «На что только такие дамочки не пойдут ради минутки славы». «Неплохо на самом деле получилось». Я задумчиво вертял в руке записывающее устройство. «Надо материалы Люсинде отдать. Может и правда что-то получится». «Идею-то здравую подал. Если в журнале будет появляться жизнь пусть очень обеспеченных, но все же простых людей, это может пойти на пользу журналу». «Вот только в деле о покушении на эту куколку Ларису мы не продвинулись», задумчиво проговорил Ванька. «В процессе интервью мне удалось вклиниться с интересующими нас вопросами, такими как взаимоотношения с партнерами». Анфиса небрежно отмахнулась, заявив, что у ее мужа были недопонимания с Гусевым, но они уже давно разрешились». Мужчины встретились, поговорили и даже запланировали устроить встречу у Ларисы с сыном Афанасьевых Артемом. «Может, у остальных что-то получилось», — с надеждой проговорил я, когда Ванька уже начал парковаться на стоянке. У других был тот же результат, что и у нас. Ромка, правда, сказал, что Шиян, тот самый бизнесмен, которому он звонил первому, настроен против Гусева весьма враждебно, но это касается исключительно бизнеса. Что-то у них с компенсациями не срослось, Но такой прямо ненависти, чтобы убивать, да еще и через ребенка, действовать он не обнаружил. Лару, кстати, он замаскировал очень просто. Нацепил на нее белокурый парик и огромные на пол лица солнцезащитные очки. Если не приглядываться, то девушку действительно было не узнать. А кто, когда приглядывался к фотографам? Также, кстати, и степку загримировали. Ему хватило парика. Никогда бы не подумал, что светлые волосы так сильно не пойдут Ушаковым. Из красавца с обложек журнала Стёпка мгновенно превратился в нечто невыразительное. Даже удивительно. «Стёп, отдай материал матери!» Я протянул ему записывающее устройство. «Не зря же мы по домам таскались!» «Я тоже об этом подумал», — кивнул Ушаков. «Но что дальше будем делать?» «Не знаю», — я потер шею. «Что за идиотская привычка? Но избавиться от неё я так и не сумел, как не старался». Водил бы найти того грузовика», — протянул Ванька. Ромка на него покосился и кашлянув проговорил. «Кстати, насчет водила», — подумав, Рома решил выдать часть правды. «Его рогов нашел и даже на похороны сходил. Этот господин так сильно спешил удрать, что не рассчитал силы и умер по дороге. Там реально несчастный случай произошел, никто до него не успел добраться». «Дела», — протянул Стёпка. «Так, нам с Ромой керном пора», — я глянул на часы. «Вань, может, ты попробуешь вероятности посчитать? Я точно знаю, что Илья тебя учил». «Не знаю», — Неуверенно протянул Подаров. «Я попробую, и с отцом посоветуюсь, может, он нам что подскажет». «Вот это здравая мысль». Все, кроме Ларисы, одобрительно кивнули. «Она просто не понимала половину из того, о чем мы говорим». «Тогда мы ушли, и вот», — я быстро написал на бумаге свой телефон. «Лара, если что-нибудь случится, хоть что-нибудь, собака бродячая не так посмотрит или голубь низко пролетит, сразу же звони». Она очень осторожно взяла лист и, посмотрев на меня, неуверенно кивнула. Я же схватил брата за шиворот и выволок в коридор. Если сам идиот и не догадался дать свой номер девушке, то я здесь совершенно ни при чем.